Этюд номер 22. Юбилейный. Дорогая редакция, что происходит? Нет, ну мы так не договаривались. Написать колонку в честь 25-летия журнала «Космополитен»? Фух, одно дело про сложности с бывшими историей придумать, а другое — о вечности воять. А 25 лет — это вечность. Ну, начнем с того, что за последние 25 лет я отчаянно поглупел. Особенно в вопросах математики. Минут 20 считал, сколько мне было четверть века назад. Ответы получались разные. Нужно никак не удавалось подчеркнуть. Я пошел другим путем. Стал вычислять год. Тоже справился не сразу. Позвонил в редакцию, спросил год и сколько мне тогда было. На том конце провода очевидно поняли, что возраст не щитит никого. 1994 год. Эх, мне 18, переходящие в 19. Хочу ли я туда снова? Нет. Было плохо? Да что вы, было фантастически. Как же может быть плохо, если в этом году ты посмотришь или уже посмотрел фильмы «Криминальное чтиво», «Интервью с вампиром», «Леон», «Форест Гамп», «Утомленный солнцем» и Прирожденные убийцы. Что? Тоже сейчас рухнули на пол от осознания собственной старости? Вот-вот. Четверть века назад каждый знал, что фраза z is dead, baby» должна произноситься только о Чопере. А еще на футболе ты кричал нападающему «Run, Форест, run». А если мяч летал в траву, ты возвращался со словами Дядя Митяй мячик нашел. И да, годом ранее ты понял, что все, что нужно знать о любви, написано в «Дипешмот» в In Your Room, о справедливости в Walking in My Shoes, о страсти, о филью, о доброте в Condemnation. Да, их альбом Songs of Face and Devotion вышел в третьем но проникся я им только через год. Много чего еще было занятного в 94-м. К примеру, я получил права и купил вас. 21.05. Или это было в 95-м. Или в 96-м. Черт, когда же я купил эту квартиру на колесах? Отличное место для секса, если нет никакого другого. А другого не было. Но только если дача, на которую нужно ехать, опять же, на вас 21.05. А зачем ехать на дачу, если и в машине? Хорошо. Пока помню про тачку, расскажу историю. Почему-то забыл этот эпизод, а зря. Символичный. Итак, через год или два после покупки я наполнил багажник презервативами «Дюракс». Их там было штук 500. Думаете, я себе столько приготовил? Не переживайте, все тривиально. Мне дали проект в рекламном агентстве продвинуть полезнейшие изделия среди молодежи. Молодежь тусовалась в клубах, куда меня пускали нечасто. Поэтому за такую возможность я ухватился. Предложил креативнейшую идею. Пусть красивые девушки. Этот самый Дюрекс в модных клубах раздают. Все согласились. И компания-производитель, и девушки, и клубы. Господи, я не мог поверить своему счастью. Я хозяин ночной жизни. Я властелин клаббинг. Я лошадка, которая везет... Нет, не кокаин, как потом споют Найк Борзов. Лошадка везет платокс. Точнее, 100 лошадок, спрятанных внутри ВАЗ-2105. И наездника все ждут. А уж как его ждут гаишники? Почему? Все просто. Я платил штрафы презервативами. Времена были стрёмные, и почти каждая проверка документов заканчивалась исследованием багажника. А там, та-дам! россыпи прекрасных, качественных, надежных, иностранных, противозачаточных средств. Разумеется, ни о каких штрафах деньгами речи больше не было. Забирайте, товарищ капитан, надежные, как наша доблестная ГАИ. Хорошие дороги, Александр Евгеньевич. Следующий пост у моста Александра Невского советую объехать. «Кондомс! Connecting People. Через месяц мою машину узнавали все. Иногда я останавливался сам и одаривал сотрудников с полосатыми палками. Шутку про проверку стойкости резины на жезлах случали раз сто. А в это время в замке у шефа. Я, как ответственный студент шведского отделения факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, имел и вторую благопристойную жизнь. А именно, устроился на работу в представительство Стокгольма, получил визитку и надел статус на прикус, считай дипломат. Практически барон Цыпкин. То есть обе жизни удались. Днем ты светлый и важный, ночью, особенно выходные, ты важный и темный. И как-то познакомился я с девушкой. Она была покорена моим официальным статусом, жаждала международной жизни и ненавидела всех барык, живущих в огне алчности. Еще барышня была предельно старорежимна. Депиш не втыкала, хаос тоже. Слово «секс» произносило шепотом. Я уже почти дожал ситуацию до того, чтобы услышать, как она шепчет что-то более романтичное, но был остановлен гаишником. Ехали мы к упомянутой барышне домой, где никого не было. Я тлел. Ну что, Александр Евгеньевич, как идут дела на ними, торговли гондонами? Ой, извините, девушка. Хотя, я думаю, это сегодня только в плюс. Мы вашего парня любим всем отделением. Все-таки повышает безопасность разврата на местах. Более я с этой девушкой не встречался. Не забуду повисшую в машине безысходность. Как сложилась жизнь той героини без меня? Уверен, лучше, чем со мной бы. Я тогда сделал вывод, что нужно всегда быть тем, кто ты есть на самом деле. Иди своим путем найдешь своих. И еще подумал, своих объединяет музыка и пороки. Сойтись с добродетелями может каждый дурак. Почему вспомнил эту зарисовку, не знаю. Она как фотография секунды той жизни. Веселой, жаркой и свежей. Мы прожили каждую ее каплю, каждый вздох, каждый рассвет. Смысла в ней не было, как, впрочем, его нет в принципе. Но мы точно ничего не должны молодости. И она нам. Мы в расчете. Спасибо. Назад не хочу. рассчитывай со зрелостью. И мной счастлив. Потому что 25 лет назад научился этому нехитрому искусству. Теперь, отвечая на вопрос, как мы сами изменили за эти 25 лет, я вновь перечитал свои воспоминания. Да никак. Мы все те же. Люди не меняются. Может, тогда были беднее, поэтому добрее и свободнее, но не факт. А уж если говорить о переменах, то люди стареют, и на их место приходят новые. И чаще всего приходящие чуть лучше, чем уходящие, иначе не было бы развития. Себе и журналу желаю только одного. Пригласите меня через 25 лет написать колонку. Я соглашусь. Обещаю.